Как любой мужчина, не привыкший выглядеть сексуально несостоятельным в глазах женщины, он чувствовал перед Дашей некоторую неловкость и хотел ее загладить. Это, наверное, позже, с возрастом, после многих повторяющихся неудач, приходит эдакий пофигизм. Не вышло и ладно. А первые разочарования в себе, как правило, даются мужчине весьма тяжело. «Давай сделаем так. Я заеду за тобой на работу часов в восемь.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 Как ты мог все забыть, Даша сникла. Ты же сам мне все это рассказывал, и вот я помню, а ты нет. Андрюш, ты, наверное, шутишь. Ладно, Даш, не бери в голову. Отмахнулся он. Главное, что твоя идея меня, пожалуй, и впрямь заинтересовала. И куда же ты хочешь сослать меня? А это ты сам выбирай. Снова повеселила Даша. Навигация откроется совсем скоро, в начале мая.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 И он, почитав интернетные форумы, выбрал маршрут Москва-Санкт-Петербург-Москва через Ладожское и Анежское озера, с заходом в Карелию Кижи и Петррозаводск, и на Валаам. Время июнь. Во-первых, к тому моменту планировалось закончить основные работы по дому и вплотную заняться садом, где постоянный хозяйственный надзор не требовался. А, во-вторых, можно было надеяться, что в июне погода на севере уже установится. Ехать навстречу дождям, холодам и ветрам как-то не очень хотелось. Рабочие не подвели его, несмотря на все возможные закорючки и проболочки, каких в этом деле не избежать. К середине июня дом был почти готов, и не только отделан, но даже уже были обставлены многие комнаты. Мебель он заказал заранее.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 У ближайшего причала. Красавец, правда, а огромный какой. Андрей пожал плечами, не очень понимая, чем тут особенно восторгаться. Корабль как корабль, весьма скромных размеров для океанского лайнера далеко. И состояние теплохода оставляет желать лучшего. Вон на борту пятно грязное, на поручнях краска облупилась. Народу на теплоходе оказалось неожиданно много.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 И в самом дальнем конце коридора, пока они добрались до нее по узким коридорами, крутым лестницам, Андрей, несший тяжелые вещи, весь взмок. Что ж ты запихнула меня в самый дальний угол? – выговаривал он Дашке, пока они пробирались наверх. Ну как же? – растерялась Да. У тебя ведь каюта люкс. Они обычно находятся ближе к носу и на верхней палубе. Это лучшие места на теплоходе.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 Но Дашка не замечала ни этого, ни его недовольной физиономии, а только и знала, что щебетала, как тут красиво, здорово и замечательно. И как она ему завидует, что он отправляется в такое чудесное путешествие. Зависть тут, конечно, была ни при чём. Андрей отлично понимал, Дашка хоть и не подаёт виду, но всё же страшно огорчена, что он едет один, а не они вместе. Ей явно очень этого хотелось. Но Андрей не предложил ей поездки, в том числе потому, что отправляясь в круиз, первым делом хотел отдохнуть от нее. Что-то в последнее время в его жизни ее стало слишком уж много. Ее забота, стремление угодить ему и жажда его опекать раздражали. Он даже начал побаиваться, что однажды сорвется. Впрочем, к чести Даше надо отметить, что повела она себя в этой ситуации вполне достойно.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 Даша поблагодарила водителя и выскочила из машины, громко хлопнув дверью. Не только не попрощавшись с Андреем, но и не взглянув в его сторону. Автомобиль покатил дальше. Всю дальнейшую дорогу Василийч молчал, весьма, впрочем, красноречиво. Андрей не спешил нарушать молчание. А что тут скажешь? Ему вдруг стало не по себе.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 Всему вину его дурное настроение. Когда миновали железный дороговый мост у Войковской, Андрей коротко бросил водителю: "Отвези меня в Сокол". Вошел в бар, старьевщица сидит, ждет его. Впервые за время их знакомства не он ее ждет, а она его. Сидит за его любимым столиком и с задумчивым видом подносит к губам чашку с зеленым чаем.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 Ладно, ты только не раскисай, вздохнула стареющаяся, видимо поняв, что все равно ничего от него сейчас не дождется. Если хочешь знать мое мнение, то я считаю, ты просто слишком долго засиделся без дела, а для мужчины, тем более такого как ты, это смерти подобно. Но ничего, мы это исправим. У меня есть кое-какие идеи на этот счет, и на днях я ими с тобой поделюсь.